Голова десятая. Пять утра на побережье уже было светло. Солнце выглядывало из-за горизонта, окрашивая край неба в светло-голубой цвет. Кстати, солнце здесь называли белое светило. В этот ранний час поезд прибывал на вокзал Фетрада. Несмотря на раннее время, перрон был полон встречающих. Важных господ ждали кабриолеты, брички, коляски. Остальные довольствовались амнибусами, а кто его вовсе шел пешком. Наёмники наемники покидали вагон одними из последних. Спешить им было некуда. Поезд в столицу должен идти через три часа. Это время следовало провести подальше от вокзала, дабы не маячить перед глазами служащих и полиции. Кир выходил из купе, позевывая и недовольно глядя в окно. Герман выглядел чуть лучше, по крайней мере не зевал поминутно. Он успел поспать часа 4, а вот Шилов спал часа 2 от силы, и то вряд ли. Проводник, бодрый и подтянутый, по просьбе наемников вызвал брички, и кучера вынесли багаж пассажиров из купе. Как и было договорено, от вокзала отъезжали порознь и в разные стороны. Кир сразу потребовал вести его в гостиницу, а Герман остался уточнить расписание движения и приобрести билет. «Какая самая лучшая гостиница?» Громко вопрошал Шилов Кучера. «Наганта, ваше господство!» «Вот, гони туда!» «Вдвое плачу, но чтобы быстро!» Герман усмехнулся и пошел к кассе. Кир быстро вошел в роль важной персоны и покрикивал на Кучера вполне уверенно. Впрочем, его шум был необходим только для того, чтобы дать знать Герману, где место их встречи. На поведение Кира внимание никто не обращал. Вокруг то же самое говорили еще десяток человек. И 10-12 бричек и колясок сейчас стартовали от вокзала, отвозя толком не проснувшихся пассажиров кого домой, кого в гостинице. Среди них было человек пять, выглядевших не лучше Кира. По случайному совпадению, все они и его партнеры по карточному столу. Поход в ресторан оправдался на все 100%. Публика там сидела серьезная. Сливки местного общества, дворяне, богачи, важные чиновники. Уютная атмосфера и знакомые лица располагали к непринужденному общению и умеренному веселью. Впрочем, «умеренно» – понятие довольно условное, особенно после двух-трех бокалов. Герман занял крайний в вагоне столик, но в одиночестве пробовал недолго. Через две минуты к нему со всеми подобающими извинениями и представлениями подсела средних лет пара, а чуть позже пожилая дама весьма важного вида как оказалось, вдова генерала, дворянка. Так что за столом почти сразу пошла светская беседа. Правда, сперва Герману пришлось придумать себе должность и статус, дабы быть принятым на равных. Он представился Вембангом, торговый посредник. Сказка не бог весь какая, но для попутчиков сойдет. Главное, что человек достаточно богат, ну и воспитан, конечно. Хамоватых новоришей здесь не любят. Под запеченного гуся, салаты и вино разговор потек плавно и легко. Герман знал закон общения с людьми такого типа. Слушать, кивать и изредка вставлять слова. Остальное эти сделают сами. Кир обосновался в другом конце вагона. Там, где были отдельные комнаты. Посмотрев на игроков и оценив их, а также уровень игры, он вскоре уверенно занял место за одним из столов и повел свою партию с присущим ему мастерством. В партнерах у него были соседи по вагону, а так как игра никогда не идет молча, то Шилов стал обладателем хоть и отрывочной, но довольно интересной информации на самые разные темы. Ветров светской беседы не увлекался, ибо долгий разговор показал бы его безграмотность в самых простых житейских вопросах, и уж тем более в вопросах бизнеса. Он раскланялся с собеседниками и перешел в другую часть вагона. Здесь больше играли и пили. Герман понаблюдал за тем, как Кир лучезарно улыбаясь и осторожно остря, начинает помаленьку прибирать к рукам банк, при этом ведя непринужденную беседу с армейским офицером и каким-то халыщем в строгом костюме. Халыщ этот обильно потел, но выдерживал непонятный наемникам этикет, не желая снять пиджак. Посидев минут 20 у столика с целой пирамидкой тарелок с закусками и немного поболтав с соседом, пожилым мужчиной, умопомрачительный бакенбард, он вышел из ресторана. В вагоне к услугам пассажиров был небольшой книжный киоск. Продавались билетристика, сборники рассказов и стихов, а также справочная литература и периодика. Выбрав несколько книг, для пассажиров вагона премьер-класса бесплатно. Ветров пошел в свое купе и часа полтора изучал купленные тома. Потом взглянул на хронометр. Почти полночь, Шилова все нет. Герман подождал еще часок, а потом пошел в вагон-ресторан. Друга он нашел уже с другим столом, в самый разгар игры. Судя по негромким перешептываниям зрителей и лихорадочному блеску в глазах игроков, на кону стояла весьма приличная сумма. Герман отметил кучу бумажных денег в центре стола золотые монеты, украшения и понял, что Кир не удержался. Его друг сидел спиной к окну, небрежно держа карты и со скучающим выражением лица смотрел на партнеров. Один из них – высокий сухощавый мужчина с моноклем в левом глазу. Он несколько суетливо перекладывал свои карты и посматривал на банк. Второй – тучный господин в безумно дорогом костюме с перстнем на руке, который, наверное, стоил, как весь поезд. Этот промокал пот на лбу платком с вышитой монограммой и косил взглядом на супругу, такую же солидную и не менее тучную даму. Дело близилось к финалу. Ставки достигли предела. Кир и джентльмен, Кир и джентльмен еще подняли. Точный господин принял, что-то буркнул и бросил на стол золотой портсигар с каким-то зеленоватым камнем на крышке. Тут же показал карты, при этом взяв из колоды еще одну. Вскрылся и джентльмен. Тучный господин довольно улыбнулся и приветливо кивнул ему. Судя по всему, они разошлись по нулям и остались при своих. Потом вскрылся Кир. Его лицо, небольно больно-то радостное, стало каким-то виноватым. Несколько зрителей невольно вскрикнули. Джентльмен побледнел, хотя и без того был бледен. А тучный господин, наоборот, покраснел и вытер лоб не платком, а ладонью. Он что-то сказал Киру и бросил умоляющий взгляд на супругу. Точнее, на колье, что висело на ее шее. Сколько стоило это колье, Герман даже не хотел знать. Возможно, игра бы и продолжилась, ибо точный господин буквально жаждал отыграться. Но его супруга с каменным выражением лица встала и бросила короткую фразу. И господин увял. Герману хотелось при всех дать Киру по шее. Ведь говорил же ему, не перебирать. А теперь каждая собака будет знать, что некий тип обчистил важных господ почти до нитки. И этот тип в фетраде. Видимо, Кир уловил отчаянный мысленный призыв друга, а может помнил о договоренности. Встав, он с легким поклоном передал джентльмену какой-то предмет, а тучному господину вернул портсигар. Оба преувеличенно вежливо раскланились, а зрители зааплодировали. Кир явно отдал немалую часть выигрыша, явив при этом истинное благородство, свойственное знатным лицам, а также показав, что для него это пустяк, малозначащий по сравнению с имеющимся капиталом. Эти люди умеют за малозначительными вроде бы поступками видеть глубинный смысл, даже когда его там нет. Впрочем, обделенным себя чувствовать Шилов не мог. Внушительная куча банкнот и золота перекочевала к нему. Кир подозвал прислужника, дал ему щедрые чаевые и громко приказал принести всем присутствующим игристого. Выпили за общее здравие, и только после этого Кир покинул ресторан. Оглядевшись, Герман скользнул за Киром в его купе и с треском захлопнул дверь. «Наигрался!» Кир развернулся и довольно подтвердил. «Вполне. Давай к нашему запасу еще две с понгов» и золотых побрякушек еще на полторы. С такой суммой мы можем больше не ломать голову над пополнением средств. И ради такого запаса ты устроил шоу? Да ничего я не устроил, — махнул рукой Кир и достал из бара бутылку с вином. Выпьем за успех. За столом почти не пил. Он быстро наполнил бокалы и протянул один к Герману. Тот машинально взял, но пить не спешил. Зато Кир отпил с удовольствием. Хорошо. А что это за супчики с тобой играли? О, это отдельная тема. Толстого видел? Которому ты парсигар вернул? Точно. Кстати, он клялся, что парсигар сделан из чистого золота. высшей пробы. А камешек, а бентар — редкостный изумруд. Цены неимоверной. Он его с отчаяния поставил. Его жена там же чуть не прибила. Ха -ха. Я видел, как она на него смотрела. Когда он хотел отыграться. Колье пожалела. Кстати, я не случайно вернул по побрякушки. Непростой этот толстячок. А второй? Кир отмахнулся. Этот хлыщ из обедневших дворян, глава какого-то попечительского совета, ездит, выпрашивая деньги на развитие интернатов. Судя по его виду, эти деньги он просто прикарманивает. Репутация у него не очень. Если бы не Титу, разговаривать бы никто не стал. А что ты ему отдал? Часы? Золотые с вензелем. А, фигня. Шилов вновь наполнил бокал и приподнял его. Герман повторил жест и чуть отпил. Толстяк? Господин Шедес. Один из крупнейших землевладельцев, а по совместительству главный поставщик фуража и продовольствия в армию. За игрой он разболтался и выложил, что ездил по восточным регионам с проверкой. Смотрел, как идет строительство тыловых баз и складов. Понимаешь? Герман кивнул. Это арифметика. Строительство – этап подготовки к войне. Запасают продовольствие и фураж. Он еще так намекнул, что вскоре к восточной границе будут стягиваться армейские части. Такой болтун? Не без этого. Но ко мне он воспылал доверием. С чего бы это? Так я же сказал, что владею фирмой по продаже инструментов. А Шедос хочет прибрать к рукам часть заказов на строительство дорог и мостов. Набирает рабочих, заключает контракты с фирмами, А для рабочих инструменты же нужны? Вот так. Предложил мне по знакомству прямой заказ армии на снаряжение саперных частей и вспомогательных строительных бригад. Герман покрутил головой. Вот как бывает, обдерешь человека до нитки, вернешь ему одну побрякушку, а тот на тебе, пожалуйста, многомиллионное дело. Барыши немеренные, и все законно. Впрочем, чему удивляться, везде такая практика. У тебя как в анекдоте про двух русских бизнесменов. Один пошел искать миллион долларов, а другой вагон сахару. Кстати, не такая уж ерунда, покачал головой Кир. Найти мелкую фирму, переоформить на себя и закупить инструмент это на первое время. А уж наладить производство, имея деньги плевое дело. Ты прикинь, цену то закупочную сам устанавливаешь. Лопату можно продать по цене винтовки, а кайло, ломы, пилы, золотое дно. Как-то не замечал за тобой раньше деловой хватки, подколол друга Герман. Кир шутки не принял. Ответил вполне серьезно. Я и сам не замечал. То ли обстановка подействовала, то ли толстячок настроил на нужный лад. И что? Все бросишь, побежишь открывать фирму? Кир также серьезно смотрел на друга. Почему бы и нет? Гер, ты прикинь. Имея на руках поручительство этого дяди, имея реальные бумаги и возможность легально работать, мы теперь можем не бегать от полиции. Со стороны чиновника – содействие, со стороны властей – помощь. Герман потер подбородок и с уважением посмотрел на Шилова. «Может быть. Вполне реально. Молоток, Кир? А то!» Они выпили, потом Кир вытащил хронометр и нахмурился. «Мне пора. Куда еще?» «Закреплять успех? Господин Шедес пригласил меня к себе на рюмку чая. Я так думаю, он захочет сразиться еще. Кстати...» Он довольно самолюбив и честен. Да и возвращенный портсигар обязывает. Как я понял, здесь возвращать значительную часть выигрыша не принято. А я отдал. То есть теперь он не обязан. Вот и воспользуемся этим. Герман помолчал, обдумывая ситуацию. Повезло, конечно. И Кер молодец. Быстро сообразил, как получить выгоду. Но этот вариант, помимо прочего, таит в себе и отрицательные моменты. Но все же плюсов больше. «Подстраховывать надо?» – спросил Ветров. «Вряд ли. Если только отвлечь его жену, она хоть и едет в отдельном купе, но за мужем следит как шпион. Кстати, я так понял, с ним она поехала исключительно потому, что наш новый приятель – большой охотник до молоденьких девушек. Всяких там горничных, служанок. Да, еще, жена баронесса. Молодой Шедес когда-то сделал правильный выбор, женившись по расчету. В то время титулы имели больше значения, чем теперь. Кир встал, поправил воротник рубашки, пригладил волосы. «Не увлекайся». «Не учи отца, и баста!» — подмигнул Кир. «Сделаем как надо». Видимо, переговоры прошли более чем удачно, ибо Кир вернулся во втором часу ночи. От него разило хорошим вином, глаза блестели, а карман брюк довольно сильно оттопыривался. Неугомонный Шедос... После того, как обговорил с собеседником деловые вопросы, решил таки взять реванш и спустил еще 500 понгов. Мог бы и больше, но Кир не хотел оставлять делового партнера без штанов и проиграл обратно несколько сотен. Разумеется, толком отдохнуть Шилов не успел. Утром зевал и с трудом разлеплял глаза. Перед приходом поезда Герман посоветовал ему сразу ехать в гостиницу и придавить подушку а на себя взял приобретение билетов и ознакомление с обстановкой. В конце разговора Кир сунул Герману тонкую папку, обшитую черным бархатом. Внутри лежал лист, гербовой бланк на предъявителя от главного поставщика армии на разрешение прямых закупок и продаж строительного инструмента, инвентаря и прочих принадлежностей. «Все, легенда готова», – подавив зевок, пробормотал Кир. Счастье сопутствует смелым. Дуй в гостиницу, смелый, и папку не потеряй. Билеты на поезд до Довогуйска продавались свободно и без всяких документов. С разницей в полчаса он взял два билета, заплатил четыре сотни и подумал, что если бы не авантюрная игра Кира, с деньгами могли возникнуть проблемы. А так можно спокойно тратить любые суммы. С вокзала он поехал в ресторан, заняв отдельный кабинет, Велел подать обильный завтрак и принести свежие газеты. Местные повара явно не зря работали в таком заведении. Толк в изысканных блюдах знали. Герман не успел просмотреть первую страницу, когда ему принесли легкие холодные и горячие закуски. Чесночные булочки. А чуть погодя подали основные блюда. Печеную рыбу в пикантном соусе с гарниром и сырный бульон. Еще принесли заплатевший графин с шиканом Местная водка. Герман довольно потер руки, мимоходом пожалел, что нет Кира. Тот бы обрадовался такому завтраку и приступил к делу. Завтрак проходил неспешно, размеренно. После бульона Ветров опрокинул рюмочку сишекана для лучшего пищеварения. Отдал должное рыбе, а потом перешел к кофе. Под кофе и дочитал газету. Ничего особенного не нашел. Текущие новости, бизнес, политика... И только на последней странице наткнулся на небольшую заметку. Согласно неподтвержденным данным, Госканцелярия готовит проект указа о запрещении свободной продажи предметов, древней цивилизации и прочих вещей, добытых за пределами Федерации. И хотя такой указ противоречит основному закону, в Госканцелярии уверены, что он будет одобрен канцлером. Правда, после этого указ следует провести в Федеральном комитете, однако процедура запуска механизма принятия указа уже будет проработана. Также нам стало известно, что подобный указ было решено подготовить после того, как искательские работы за большой грядой привели к обнаружению крупных захоронений уцелевших с прежних времен. Госканцелярия, а точнее служба федерального надзора, хочет получить единоличный доступ к этим захоронениям. Также планируется ограничить доступ за большую гряду частных лиц и представителей частных организаций. Как ожидается, именно этот пункт вызовет наибольшее возмущение в Федеральном комитете. Интересно, связано это как-то с планируемым вторжением армии Федерации в степь? Или просто совпали сроки начала операции с приступом жадности службы? Подумал Герман. А может копатели и поисковики нарыли нечто особенное? Например, действующий образец танка. Герман усмехнулся и отложил газету. Допил кофе, вызвал официанта и приказал рассчитать. Официант быстро принес резную коробочку из лакированного дерева. В нем и лежал ферменный бланк счета. Ветров посмотрел на сумму, качнул головой, неплохо посидел. И положил в коробку деньги. «Бричку!» – бросил официанту. Тот склонил голову. «Ждет у входа, ваше господство!» Сунув его монету в полпонга, Герман вышел из кабинета. На улице его уже ждала бричка. — В Наганту! — велел он кучеру. — И поживее! Кучер ловко хлопнул небольшим кнутом и погнал бричку по мощенной дороге.